в Хрещатова. Мы много где побывали, и в Горловке, и в Луганске, и в Дебальцево, но такого, как в Хрещатова и Новосветловке, не видели ни разу. Все улицы с десятками разрушенных домов. Хрещатова и Новосветловку почти стёрли с лица земли в августе 2014 года.